Глава 26 Знаете, я не сторонник решения проблем силой, однако и если уж дело дошло до драки, отступать не намерен. Особенно, когда вижу истинное положение вещей. Не выношу тех, кто использует грязные методы, опускаясь до убийств или похищения детей. Спасибо, поблагодарила от души. Нам нужно продумать план действий. Честно говоря, плохо представляю, как все будет выглядеть. Ну, соберемся мы у камня. Ну, отдам ей этот кулон. Заберем Игоря. А потом... Не верю, что Карина просто так отпустит. Я бы не надеялся на это. Скорее исходил из того, что события будут развиваться по худшему сценарию. Сэм поморщился. До сих пор эта стерва не гнушалась никакими средствами. Почему сейчас вдруг изменит свои методы? У меня нехорошее предчувствие на этот счет. Поделилась собственными ощущениями. «Думаю, — начальник охраны достал сотовой, — пора встретиться со старыми друзьями. Демон — это Карина или нет? Но если снести ей башку, сдохнет, как миленькая. Вот что, несколько часов роли не сыграют. Все равно до полуночи времени предостаточно. Сейчас наведаемся к одному моему сослуживцу. Приобретем пару игрушек. С наличностью, как я понял, проблем нет? Никаких, — подтвердил Сэм. Друг Романа жил и работал в старой части города. Крохотный павильон по ремонту обуви и изготовлению ключей служил отличной ширмой для другой деятельности. Как раз она позволяла Руслану зарабатывать неплохие деньги. Я лишь удивленно моргнула, когда в большую спортивную сумку, купленную по дороге, сапожник стал накладывать оружие. И коробки с патронами, и небольшие пистолеты, и новенькие автоматы, и винтовки с оптическим прицелом. И еще много всякой всячины, о назначении которой могла только догадываться. «А мы точно все это используем?» спросила Романа, когда расплатилась с Русланом и отъехали в безопасное место. «Тут революцию устроить можно». «В нашей ситуации нужно быть готовым ко всему», пояснил мужчина. «Уж лучше не использовать вовсе, чем оказаться безоружным перед врагом. Помнишь тот день, когда в дом ворвались люди в масках? Где гарантия, что не столкнемся с чем-то подобным? Что касается обеспечения безопасности, положись на меня». Да, верно, согласилась с приведенными доводами. Сколь бы ни сильна была Карина, но зачем ей тратить собственные силы, когда можно использовать других? После посещения оружейника наши пути с Романом разделились. Он отправился собирать своих людей, а нам с Сэмом предстояло пересечь кордон полиции и, не привлекая внимания, добраться до деревни. Место, где находился камень, начальнику охраны было известно. Он обещал прибыть туда пораньше и приготовиться к встрече. для связи решили использовать оставшиеся одноразовые телефоны заедем кое куда попросила сэма хочу попрощаться в любом случае мне предстояло покинуть город и неважно Тхар это или чужая страна прощай папа опустилась на колени перед мраморным надгробием охапка алых гвоздик выскользнула из рук рассыпавшись по матовой черной поверхности слова что хотела сказать напоследок застряли в горле так всегда было со мной на кладбищах. Казалось, что тишину, царившую там, ни в коем случае не стоит нарушать. Мертвым не нужно разговаривать, чтобы понять друг друга. И никакие слезы или пылкие речи не заменят того, что они могут прочитать в живой душе. Не знаю, сколько просидела, вглядываясь в родные черты, выбитые в камне, Только коленей уже не чувствовала. Когда подошел Сэм, напомнив о том, что пора идти, встать самостоятельно не смогла. Другу пришлось на руках отнести меня к машине. Я была благодарна, что он ничем не упрекнул и тактично промолчал, дав время прийти в себя. Полицейский кордон миновали без проблем. Сэм, правда, снова прокатился в багажнике, но немного, километра три. А я использовала внушение, чтобы убедить офицера, что за рулем неразыскиваемая преступница, а его коллега, капитан Кирносов, спешащий за город по очень важному делу. По пути несколько раз созванивались с Романом. Он сообщил, что уже на месте и нам не нужно беспокоиться. а также посоветовал сменить машину, что мы и сделали, навести в Дмитрича автомеханика. Он нам еще приплатил за такой подарок и пообещал сегодня же разобрать «Хонду» на запчасти. У Дмитрича мы и перекусили в ожидании человека от Ромы. Потрепанный тонированный ровер болотного цвета выехал на стоянку перед мастерской. В из машины немолодом мужчине легко было узнать бывшего военного. Крепкая фигура, цепкий взгляд, мягкие перекатывающиеся движения. И особая выправка, слишком красноречиво говорили об этом. Ни добродушная улыбка, ни одежда простого обывателя не могли обмануть возникшие впечатления. «Диана и Эдуард?» – уточнил он. «Я от Романа. Вот». Кинул сам ключи от автомобиля. «Владейте. Не смотрите, что выглядит непрезентабельно. Машина-зверь. Я на ней все окрестные леса объездил. Даже жаль расставаться. Бензина налил под завязку, документы в бардачке». «А как?» Хотела спросить имя мужчины, но он лишь подмигнул и спешно вышел. Выскочив за ним на улицу, никого не увидела, только звук отъезжающей в конце улицы машины. «Куда делся-то?» «Если бы не автомобиль во дворе, можно посчитать человека за галлюцинацию». Разговор не занял и минуты. А он за это время успел не только сообщить нужные сведения, но и уйти незамеченным. Вон даже Дмитрич, что как раз ушел в кладовую за какой-то деталью, И тот удивился, откуда на стоянке появилась новая машина. «Нам пора». Сэм протянул механику руку на прощание. «Спасибо за помощь». «И... вы нас не видели». «А то... знать не знаю», — хмыкнул Дмитрич. «До свидания», — попрощалась я, устраиваясь на переднем сидении ровера. В салоне обнаружилось много сюрпризов. Судя по всему, Роман не постеснялся вернуться в дом. Как-никак, а он имел полное право там находиться. В отдельном пакете был гостиниц от Марты. Блинчики и пирожки ее изготовления ни с чем не спутаю. Еще сменная одежда для нас. А также кое-что из арсенала, купленного у Руслана. Уже стемнело, когда мы по проселочной дороге въехали в озерки. В камуфляжной форме Сэм ничем не отличался от охотников, что наводнили местные деревушки. И даже машина была под стать. Что не говори, а Роман на самом деле знал свое дело. На ровер и сидящего за рулем мужчину никто не обратил внимания. Меня же за тонированными стеклами вообще никто не видел. К тому же маскировочный костюм сидел на мне мешковато, скрывая особенности фигуры. Волосы я стянула в хвост и убрала под кепку. Издалека и не разобрать, кто перед тобой. А нам того и надо. Последний раз созвонились с Романом, когда заехали в укромный уголок неподалеку от дома. Начальник охраны подтвердил, что там появляться опасно. Двое полицейских все еще находились внутри, испытывая гостеприимство Марты на прочность. Мы уже на местах. Дальше будем соблюдать режим тишины, так что никаких звонков или разговоров. Рома, что нам делать? Ждите. За полчаса до назначенного времени выдвиньтесь в путь. Помните, мои люди, я рядом. Мы не будем вмешиваться, пока не произойдет обмен или не случится что-то непредвиденного. Как только ребенок будет у вас, уходите с поляны. С демоном разберемся сами. Вам удалось заручиться поддержкой охотников? — Нет, но... — У вас без меня ничего не получится. Карина не та сила, с которой вы можете справиться привычными методами. Сэм увезет Игоря, а я останусь. Нажала кнопку отбоя, прежде чем Роман успел что-то возразить. — Я не брошу тебя там одну, — решительно заявил друг. — Даже не проси. Она ничего мне не сделает. Вернее, ничего непоправимого. Ты же знаешь. Александр стрелял в меня. И что? Рана затянулась. К тому же у алтаря у меня будет полно сил. Как и у Карины. А если на ней еще мулет будет? Сэм, что гадать? Нам все равно заранее не узнать, что там демоница задумала. Поэтому будем действовать по обстоятельствам.